Медиаторы. Эдгар Кейси. 28 ноября 1950 года. «Передайте, пожалуйста, Давиду, что присланная им мне книжка "The is a river» крайне интересна и заслуживает серьезного отношения ко всему там изложенному». Очевидно, речь идет о книге, посвященной Кейси. В России она была издана под названием «Река жизни». Автор Томас Сюгру. Было бы полезно для него посетить этого человека и постараться принять участие во время установления им прогноза болезни в трансе. Подобное явление происходит под наблюдением и с благословения сил света чтобы пробудить сознание людей к знанию высшему, основанному на нравственной чистоте и устремлении духа к служению человечеству. Советую и вам ознакомиться с этой книгой. Конечно, литературности и красоты языка там не ищите, но обратите внимание лишь на описание диагностики и прогноза болезней, и на предписанные лекарства. Очень хотелось бы написать Давиду, Но столько всяких неожиданностей встает, требующих внимания и нового напряжения моего. Объяснить это трудно.